Глава пятая. Маленький Жозеф. 4 июля 1885 года в 5 часов утра господин мейстер, булочник из стежа, послал своего сына Жозефа за пивными дрожжами в пивную Мизангута, соседней деревне, расположенной в часе ходьбы. Потом его история облетит весь мир. «Поторопись, тебе потом идти в школу». В то время булочник серьезно относился и к школе, и к пивным дрожжам, считая необходимым и то, и другое. В Мизангуте на Жозефа бросилась собака, искусав ему руки и ноги. Позднее насчитали 14 ран. Деревенский слесарь пытался прикончить собаку ударами железного лома. Прибежал хозяин собаки, господин Ванне, но и он был покусан. В тихой деревне развернулась драма. Все суетились, промывали раны, пытались куда-то деть собаку. И даже зашили Жозефу брюки. Такая мелочь, ставшая незначительной с тех пор, как появились телефон и скорая помощь. Все это время госпожа Мейстер переживала, что сын так долго не возвращается, и послала за ним. Позже, увидев многочисленные раны, она вызвала врача, который пришел только к вечеру, Когда нет службы скорой помощи, нет и неотложных случаев. Тем временем господин Ване повел свою собаку в соседнюю деревню к ветеринару. По пути он встретил жандармов, которые подметили агрессивность собаки и без дальнейших церемоний прибили ее. Нельзя рисковать, когда речь идет о бешенстве. На вскрытии ветеринар подтвердил диагноз. В желудке собаки он обнаружил солому и кусочки дерева. В отсутствии анализов, агрессивность и прожорливость собак были достаточными симптомами, свидетельствовавшими в пользу бешенства. История мгновенно облетела кабачки трех соседних деревень. Рассказы о происшествиях распространяются с большей скоростью, чем та, с которой перемещаются врачи. Но реально история пациента началась в закусочной деревне, где жил ветеринар. Местные слышали о знаменитом парижском химике, который прививал бешеных собак и якобы получал хорошие результаты, и рассказали Ванне. Речь шла о некоем Луи Пастере. Париж был далеко, путешествие стоило дорого, Жозеф страдал. И пусть даже шансов избежать худшего был один на десять тысяч, госпожа мастер все же решила попытаться. Ване, которого не покидало чувство вины из-за собаки, предложил сопровождать их. У него был собственный шарабан. На вокзале Сен-Дие они сели в поезд до Парижа, города, сложности которого никто из них не мог вообразить. Нельзя было прийти в закусочную и спросить, как найти господина такого-то, поскольку там было столько закусочных, что они даже не знали друг о друге. Где же жил этот господин Пастер? Где он работал? В первой больнице, куда они отправились, никто не знал. Во второй немного посмеялись над этим авантюристом, который даже не был врачом. А в третьей им ответили, что он занимается лечением исключительно кур и собак. Госпожа Мейстер и Ванне были в растерянности, не зная, как относиться ко всем этим туманным высказываниям и насмешкам. Призрак бешенства витал над Жозефом, и они оказались вовлеченными в конфликт между врачами и химиками. Луи Пастер работал на улице Ульма, высшей нормальной школе. Он принял их 6 июля днем. Госпожа Мейстер рассказала историю Жозефа с большим волнением и решимостью. Пастер был взволнован и задумчив. Уже некоторое время он подумывал об опытах с людьми. Но с этической точки зрения это было сложно даже в 1885 году. В случае проблем пощады ему не будет. Он обладал честолюбием, дипломатичностью и дерзостью, но ему пока не доставало согласия медицинской науки. Двое врачей по имени Вюльпиан и Гранше осмотрели мальчика. Для проявления симптомов бешенства было еще очень рано. Однако все указывало на то, что риск слишком велик. Все знали, что лечения не существует и что болезнь по-прежнему смертельна. Благодаря опытам Пастера было спасено около 50 собак, но и погибло столько же. Лечение было экспериментальным, длительным, а инъекции болезненными. Итак, решено. Все пойдут до конца. Желательно не трезвонить об этом направо и налево. Пастер выделил в подсобном помещении школы комнатку для матери и сына. Инъекции делал доктор Гранше. Так уж устроена медицина. Химик наполняет шприц, а врач вводит его содержимое. Ответственность же за возможные ошибки ложится на обоих. Первый укол был сделан 6 июля в 8 вечера. Примерно через 60 часов после нападения собаки в шприце содержался костный мозг бешеного кролика, околевшего 15 часами ранее. Временной промежуток, который, по мнению Пастера, был достаточным для того, чтобы снизить вирулентность вируса. В общей сложности Жозефу сделали 21 инъекцию по 2 в день под кожу живота. Временами он почти не плакал. В каждой последующей инъекции содержалась чуть большая доза вируса бешенства. Живого, что было предметом беспокойства Пастера, но ослабленного. Именно в этом и состоял его гений. Единственное, что можно было делать в течение 10 дней, топтаться с утра до вечера в ожидании времени уколов. Измерять температуру, трепать мать по плечу, класть руку на лоб ребенка со смесью уверенности и сочувствия, чтобы скрыть неполноценность метода и непредвиденный риск ухода за больным. Ни одна технология, какой бы эффективной ни была, не может быть достаточной для успехов в области биомедицины. 16 июля Пастер и Гранше решили прервать лечение. У Жозефа по-прежнему не было никаких симптомов, но он был очень утомлен. Чтобы скрыть тревогу, Пастер уехал в родные горы Юра, поручив Гранше ежедневно сообщать ему новости. А новости были очень хорошие. 27 июля Жозеф с матерью вернулись в стеж, где их встречали как героев. Пастер описал этот случай детально и не без самолюбования. Он готовился запустить историю в кругосветное путешествие. Пожертвования посыпались, как из рога изобилия, и собранные средства позволили продолжить исследование и открыть в 1887 году Институт Пастера, первый многопредметный институт по истории медицины. Химик победил. История Жозефа Мейстера, нулевого пациента при испытании антирабической вакцины, стала частью французского эпоса, Но во Франции в большей степени, чем в любой другой стране, не спровергать героев с пьедестала ⁇ это национальный спорт. И сочинять мифы, чтобы потом их развенчивать, ⁇ характерная нейрофизиологическая черта сапиенс. Авторитет Пастера делал его кандидатом обреченным на разоблачение. Оставалось лишь использовать классический прием ⁇ смешать правду, ложь, догадки и слухи. 22 июня 1885 года, за 12 дней до Жозефа, Пастер уже сделал прививку одной маленькой девочке по имени Жюли Пугон. Это было правдой. Но у нее успели проявиться симптомы бешенства, и она умерла на следующий день после первой инъекции. Пастер также вел вакцину в организм человека, страдавшего гидрофобией. Это тоже было правдой. Отказ от питья один из симптомов бешенства, но он может быть и одним из симптомов истерии. А тот пациент не болел бешенством, как признал потом сам Пастер. Многие врачи ставили под сомнение диагноз Жозефа Мейстера. Присутствие фрагментов дерева в желудке собаки недостаточное подтверждение бешенства, обоснованная критика Нет сомнений в том, что диагноз можно было бы проверить, если изъять кусочек мозга собаки господина Ване и ввести его кроликам. Но этого никто не сделал, и тень сомнения будет витать еще долго. Более того, человек, укушенный бешеной собакой, рискует заразиться лишь приблизительно в одном случае из пяти. Вместе с тем ослабленный вирус Пастера мог вызвать бешенство, приводящее к пролечу и потом к летальному исходу. С современной точки зрения риск Пастера не был оправдан. В течение года после прививки Жозефа Мейстера врачи из команды Пастера сделали 350 вакцин. Одни были успешны, другие нет, а третьи, вероятно, убили пациентов. Полемика о количестве тех, других и третьих продолжается, и конца ей не предвидится поскольку мы никогда не узнаем точных диагнозов. От вакцины Пастера умер как минимум один человек, 12-летний Жюль Руе, которого в 1886 году укусила какая-то собака. Фрагмент мозга собаки, изъятый при вскрытии и потом введенный кроликом, вызвал то же паралитическое бешенство, что и фиксированный пастеровский вирус. Правда в том, что Жюль Руе положил жизнь на алтарь медицинского прогресса, точно так же, как тысячи погибших в авариях детей были положены на алтарь прогресса автомобильного. На удивление, смертельные случаи прощают охотнее, если спасение жизни не становится целью. Получается, что торговцы с сахаром, оружием и табаком не делают ничего предосудительного. Пастера упрекают в том, что последние инъекции, сделанные Жозефу, содержали более вирулентный вирус. Это правда. В них был спинной мозг кролика, умершего в тот же день. Следовательно, последние инъекции были не совсем вакцинами, а скорее позволяли проконтролировать эффект после первых. Поэтому остается выяснить, что же было первоочередной задачей Пастера спасти жизнь маленькому Жозефу или обнародовать сенсационные результаты эффективности его метода. Мы осуждаем ошибки мифического прошлого и как будто не замечаем, что современная фармацевтическая индустрия убивает тысячи людей, пытаясь лечить от болезней, которые не существуют или не требуют лечения. Но все эти лекарства оказались на рынке с одобрением министерства и с формальным соблюдением законов этики. И только много времени спустя, с возобновлением интереса, вскрывается страшная правда. Пастер не следовал ни одному этическому предписанию, ведь их в то время еще не существовало. Однако те, кто соблюдает их в наши дни, подчас намного менее этичны. Разобраться во всем этом непросто. Сейчас я не могу утверждать наверняка, что Пастер подружился с Жозефом, иногда приглашал его к себе и помогал деньгами, не ради доброжелательного отношения семейства, которое будет поддерживать миф. Однако нельзя утверждать и то, что все было именно так. К тому же, маленький Жозеф безгранично восхищался своим спасителем. Возможно, Жозеф был психологически уязвим. Почему собака укусила его 14 раз? почему он не побежал от нее со всех ног, когда она укусила его впервые. Уже взрослый Жозеф развалил дело тесте булочника. И тогда он попросил своего спасителя взять его на работу в институт Пастера. Он был там лаборантом вплоть до смерти от суицида в 1940 году. Если бешенство и пощадило Жозефа, то единственная болезнь, способная его убить, зародилась в мозге, самом непонятном из всех органов. Причины самоубийства остаются предметом дискуссий. Немцы как раз только взяли Париж, и Жозеф из предосторожности вывез семью. Ему сообщили, что все его близкие погибли под обстрелом. Сообщение было ложным или, возможно, преднамеренно ложным. На фоне всех догадок и разоблачений можно быть твердо уверенным как минимум в одном. Антирабические вакцины доказали стопроцентную эффективность. Если Жозефа Мейстера, несомненно, можно считать нулевым пациентом, которому сделали прививку от бешенства, то нулевой пациент великой и прекрасной истории вакцинации навсегда останется неизвестным, поскольку идея совсем не нова. В VI веке китайцы придумали процедуру, при которой нужно было вдыхать вещества, содержащие ослабленный разбавленный вирус оспы. Засвидетельствованным нулевым пациентом современной вакцинации стал молодой Джеймс Фибс, которому деревенский врач Эдвард Дженнер привил коровью оспу, неопасную для людей. 14 мая 1796 года Дженнер сделал надрез на коже мальчика, и вел гной, взятый у больной фермерши. Спустя месяц он заразил ребенка человеческой оспой, но никакой реакции организма не последовало, неопровержимое доказательство достоверности его гипотезы. Пастер признал этот первый опыт и назвал прививкой саму технику прививания.